Глава десятая Я вижу над Фрикхеймом грозу. Плотными черными тучами она накрывает столицу, и молнии бьют в высокие шпили дворца. Шторм торжественным маршем дождя предвещает перемены. Остаток ночи я провела у озера, Сидела на том самом камне, откуда свалилась Анабет, разминалась, если можно так выразиться. Кейман как-то сказал, что в грозу у Акариона меньше сил, поэтому я предложила устроить небольшой шторм, и сейчас. Для этого даже не надо было напрягаться, оказалось достаточно просто выплеснуть накопившиеся эмоции. Магия вообще отвечала грозой на любые сильные чувства — радость, ненависть, боль, ярость. Иногда это мешало, а сейчас пришлось кстати. Потом пришли остальные. Я насчитала четыре десятка человек и расстроилась. Слишком мало. У Акриона гораздо больше, даже если не считать стражу, которая не горела желанием воевать против своего же народа. Демоны и другие темные. Он сколотил хорошую группу поддержки, а с нами пошли лишь те, кого успели спасти. Я увидела Есперу, Кеймана, Уотерторна и Бергена. Из числа адептов — Габриэла, Бастиана, нескольких огневиков. Была среди пришедших и Катарина, но она должна была оставаться здесь до нужного момента. Принцесса все равно не умела сражаться, а рисковать ею нельзя. Через пару минут присоединился десяток опоздавших, и я нахмурилась, увидев среди них одетую по походному анабет. «Ну уж нет, она точно никуда не пойдет. Правда, я не успела ей это сказать. Кэйман вышел вперед. Пришлось спуститься по камням вниз и встать рядом с Бастианом. Он тут же взял меня за руку, и стало чуть менее страшно». «Больше нет смысла тянуть. Мы все знаем, для чего собрались. Никого из вас я не принуждал и не уговаривал». Мы здесь, потому что не хотим жить в мире Акариона. Давайте я обойдусь без вдохновляющих речей и просто обозначу план. У нас есть два бога — дракон, баон и кучка магов. У Акариона — бог, король демонов, темные твари. На самом деле, не так много, как кажется, нам вполне по силам взять столицу. Крост продемонстрировал всем штормграмм. «Мы не одни!» В Штормхолде есть кому бороться. И у нас получилось их организовать. Разрозненные группы магов, которым удалось спастись, присоединятся к нам, и мы надеемся, что люди выйдут на улицы. Хотя бой не вряд ли получится избежать, мы попробуем. У нас две первоочередные задачи — взять столицу и остановить полчища темных тварей на границе с Бавигором. Акарион, скорее всего, бежит туда, но на данный момент его смерть не основополагающая задача. Мы хотим посадить на трон Катарину, вернуть контроль над королевством и ресурсами. аран что с крупицами?» Уотерторн кивнул. «Я заберу огненные, водные и земляные. Нам не удалось достать воздушные, но огнем и водой мы накачаем всех желающих». Полагаю, если на людей, которых лишили всего, вдруг посыплется в буквальном смысле с неба магия, приятели Акариона резко сменят политические предпочтения. Уотерторн, кажется, пребывал в приподнятом настроении или в приятном возбуждении, а может, просто прибухнул. Но то, что у нас есть курпицы и что мы можем их раздать, хорошо. Идем небольшими группами. Арану и Испере понадобится несколько человек для помощи с крупицами. Сайзерон, Берген, я рассчитываю на вас. Остальные вместе со мной и драконом отправляются прямиком во дворец. Уверяю, нас ждут. Акарион не знает, когда, но знает, что мы придем. Наша задача — зачистить дворец. Крост смерил всех тяжелым взглядом. Нам не нужна информация, нам не нужно сотрудничество. Поэтому всякого, кто встанет на пути, любого темного или стражника, решившего защищать короля, нужно остановить раз и навсегда». «Убить», — добавила мрачная Испера. «Блин, как бы она под это дело меня в уголочке не придушила, судя по лицу, вполне может, за одним исключением». На пластинке «Штормграмма» появился портрет Ванжерия. Бастиан ощутимо сильнее сжал мою руку. «Этот демон должен жить. Что бы ни случилось, он должен выжить. Захочет уйти — не препятствуйте. Будет в опасности — помогите. Он нужен нам». Испера отвернулась к воде, задумчиво глядя на идеальную темную поверхность. «О чем она думала сейчас, интересно?» Я бы на месте Кроста оставила ее здесь, но представляю, куда бы мы оба сходили, если бы предложили это ей. Я бы и Бастиана оставила, но с этим постыдным желанием получалось бороться. Он бы не простил. Баон и Делин разберутся с тварями на границе. У каждого из вас будет штормграмм, они связаны только между собой и не имеют отношения к общей сети. Когда закончите, оповестите другие группы. Я беру на себя Акариона. Я попрошу тебя, Бастиан, прилететь над флейнгардом Сейчас ты их символ, а они выйдут за тобой. Попробуй как-то дать им понять, что готов за них сражаться». «Не проблема», — усмехнулся Бастиан. И «Я как раз не доел западную башню в прошлый раз». «Что? Зубы режутся?» — хмыкнул Уотерторн. — Ваше Величество, вы бы остались, все-таки предприятие небезопасное. — Хватит! — я закатила глаза. — Давайте уже начнем. Народ начал делиться на группы, обсуждать планы и нервно перешучиваться. Бастиан, прежде чем обратиться, отвел меня в сторону. — Ты же будешь осторожна, да? — я улыбнулась. — Меня ведь нельзя убить, помнишь? — Тебе можно сделать больно. А еще у Акариона есть тот меч. «Делин, я серьезно. Не подвергай себя лишней опасности». Боги, как сильно билось сердце. Казалось, вот еще совсем недавно я стояла, готовая броситься в бой, а сейчас смотрю на Бастиана и с трудом удерживаюсь от слез. Настолько страшно. За него, за всех, кто отправляется сейчас во Флейнгард, меня разрывало на части от сомнений — то я сожалела, что Кейман принял решение оставить часть магов и магистров в замке, не рискнул пойти в банк то порывалось все отменить и отправиться в Штормхолд в одиночестве. «Бастиан, вернись ко мне, ладно?» «Вернусь. Я очень сильно тебя люблю». «Очень?» «Да», — хныкнула я, все же не справившись с накатившей паникой. Отвернулась, прямо как Еспера, и закрыла глаза. Мне на плечи легли теплые руки, согрели магией, не сильно сжали, а макушки коснулись губы. «Пока я тебе нужен, я буду жить. Только попробуй не сдержать обещания. Возьми себя в руки, ладно? Ты не должна бояться. Они чувствуют страх, помнишь? А ты должна быть их богиней. Это они должны тебя испугаться. Ты вернешься, и мы вместе отвоюем наш мир». «Потому что, если честно, я очень тебя люблю, но не очень хочу быть машинистом метро. Хотя и слабо представляю, что это такое». Я рассмеялась, хотя получилось все равно уныло. Но Бастиан был прав. Надо взять себя в руки и успокоиться. Я не имею права спрятать близких в безопасном месте и надеяться, что однажды они смогут выйти на свет. «Да мне и не позволят». Лучшее, что можно для них сделать, как можно скорее остановить тварей и вернуться во дворец, чтобы ни одна сволочь не подошла к Бастиану, Кросту, Испере, Уотерторну, Габриэлу и... Анабет. Нет! Со стороны пляжа раздались чьи-то громкие и, как показалось, возмущенные голоса. Бастиан быстро меня поцеловал. Я пошел становиться большим и страшным драконом. До встречи во дворце! Было бы красиво несколько минут трагично смотреть ему вслед, вытирая слезы, но обстановка накалялась. Мы еще не успели начать, а уже поскандалили. Надо же! Не удивлюсь, если Уотер Торн снова вылез с неуместными язвительными замечаниями. Даже Еспера держала язык за зубами. Почему он-то не мог? Но я ошиблась. На этот раз героиней скандала стала Анабет и я сразу поняла, в чем дело. «Делл!» — увидев меня, воскликнула она. «Скажи им! Скажи, что я имею право идти с вами!» «Ну вот, сейчас я снова лишусь подруги. Возможно, навсегда. С другой стороны, она останется жива, и это несомненный плюс, перевешивающий все риски». «Прости!» — вздохнула я. «Не могу. Слишком опасно. Ты...» «Что?» — вскинулась на «Слабая? Бездарная? Не могу сражаться? Буду обузой?» «Ты темная, хоть и наполовину. Акрион может контролировать темных. Ты сама сказала, что для этого ему нужен тесный контакт. И чего ж я такая болтливая-то?» Анабет, пожалуйста, останься с Катариной. Ей нужна поддержка». «Вам она нужна не меньше. Я могу сражаться. У меня сильная магия. Деллин!» Ты не можешь так поступить. Я имею право быть с вами. Я не буду сидеть здесь, пока вы там рискуете погибнуть. А я не хочу рисковать тобой. Мне хватило Эйгона. Анабет, я не хочу очнуться и понять, что у меня никого не осталось. Я не справлюсь. Эйгон мертв, Брины нет. Бастиан и Крост где-то рискуют собой. Если ты останешься, мне хотя бы будет к кому вернуться. Прости, я не пущу тебя». «Ты не можешь меня остановить!» Анабет грустно улыбнулась. «Я рада быть твоей подругой, но ты не имеешь права решать, как мне поступить, Деллин. Я — это я, а не твое приложение. Я тоже не хочу очнуться и понять, что никто из вас ко мне не вернется. Магистр Крост!» Кеймен мрачно посмотрел на меня, будто извиняясь. «Я против, Анабет. Но не могу запретить тебе или приказать. Если ты хочешь. Я зато могу. Никто не ждал, что Торну применит магию, но на самом деле он давно держал браслет с крупицами наготове. На Анабет в буквальном смысле рухнула вода, как будто над головой из ниоткуда появился водопад. Я отпрянула, но ледяные брызги все равно коснулись кожи, а Анабет задохнулась от холода и неожиданности. А еще ее ноги вдруг окутало сине-серебристое сияние, и уже через миг она бет лежала на песке, а на русалочьем хвосте блестели капли воды. «Нет! Нет! Вы не можете!» «По-моему, я уже смог», — хмыкнул Уотерторн. «Видите? Вопрос решился. Она не участвует. Ползи в воду!» «Идите к демонам!» «Ползи в воду, я сказал», — рявкнул Арен. Или потеряешь сознание. Ты же не хочешь, чтобы из-за тебя все сорвалось. Там, между прочим, люди умирают. Неблагодарная и эгоистичная ты дурочка. Эй, полегче. Габриэль отпихнул Уотерторна с дороги и не без усилий поднял Анабет на руки. Можно было и помягче, пробормотала я. Анабет стала ужасно жаль, но с души будто упал камень. Она возненавидит нас всех и правильно сделает, но ее отец только что ее спас. И когда мы вернемся, я вцеплюсь в ее хвост и буду рыдать от облегчения, понравится ей это или нет. Когда Габриэл вернулся и высушил одежду, а Анабет замаячила над поверхностью озера где-то вдалеке, Кейман скомандовал. «Все, пора. Удачи всем и, пожалуйста, держите связь через штормграммы». Посреди пляжа появились три светящихся портала. Для Арана и Исперы, Бастиана с кростом и для меня. Мучиться и паниковать больше не осталось сил. Я потуже затянула косу, проверила запас чуждых крупиц, сделала максимально пафосное лицо, просто чтобы приободрить саму себя. Решительно шагнула к порталу. «Удачи, Шторм!» — крикнул кто-то. Мне показалось, голос был женский, но оборачиваться я не стала. В лицо ударил холодный ветер. Несмотря на то, что по штормхольдским часам было уже позднее утро, там, где я оказалась, рассвет не спешил. Отчасти из-за близости к северу, отчасти из-за низких свинцовых туч. Лишь редкие вспышки молний освещали пространство небольшой пещеры. Нечто темное внутри нее заворочилось, неловко поднимаясь, «Здравствуй!» Я старалась смотреть на монстра без отвращения и страха, потому что Баон не заслуживал этих эмоций. Но у меня вряд ли получалось. Кейман назвал чудом то, что Баон на нашей стороне. «Дай мне несколько минут, хорошо? Давай встретимся снаружи, я буду готова. И еще Кейман наверняка говорил об этом, но я тоже должна пообещать. Я освобожу тебя, когда все закончится. «Любым способом, который ты выберешь. Знаю, что нет слов, которые смогут дать тебе надежду после стольких лет, но осталось потерпеть совсем немного, вне зависимости от того, каким будет исход. Я обещаю. И прости за то, что попалось тебе на пути». Монстр склонил голову, закрыл сразу десяток глаз — Наверное, я могла бы взять над ним контроль, объединить сознание и как-то поговорить, но даже мысли об этом приводила в ужас. Мне чудился в блестящих глазах Баона не мой укор, а еще смертельная усталость. Она пугает сильнее всего прочего, страшнее души, заточенной в тело монстра, может быть лишь смирившаяся с заточением душа. Я вышла на воздух, чувствуя, что вот-вот холодные лапы мертвых дотянутся до меня. Есть только одна попытка обуздать магию смерти. Голоса ворвались в реальность так неожиданно, что я ахнула и схватилась за мокрый и гнилой ствол почерневшего дерева. К горлу подкатила тошнота, а сердце потеряло ритм. И, кажется, готово было сдаться — Тысячи голосов рвали душу на части, умоляли, просили, требовали, проклинали. Мне чудились в голосах мертвых, знакомые, и дыхание останавливалось. Побелевшими пальцами я вцепилась в штормграм, чтобы убедиться, что это лишь игры моего дара. Они живы. Я услышу их по-настоящему, если что-то случится. Ты сопротивляешься. Нужно расслабиться, любовь моя. Акарион вдруг смеется. Его смех не вызывает ничего, кроме злости, но когда я открываю рот, чтобы заткнуть его, тело скручивает от болезненного спазма. Прости, малыш. Я просто вдруг подумал, что магия очень похожа на занятие любовью. До тех пор, пока ты боишься и сопротивляешься ей, ничего не получится. Будет больно, Таара. Но стоит расслабиться, и ты сумеешь получать удовольствие, даже от самых дерзких игр. Например, от нашей скрос там... Ты ненормальный, хриплю я. Ты тоже. Не остается в долгу Акарион. Подбрасывает в воздух блестящий драконий череп и опускает руки с интересом глядя, как кость разбивается на тысячи осколков от удара о темную магию. Мы две половинки одного целого тара, и Я принял свой дар. Прими ты, потому что это единственный способ заставить их замолчать. Не сопротивляться. Как же это сложно. Каждый раз, когда крики и стоны становились громче, я инстинктивно сжималась, закрывая уши, будто этот детский жест мог заставить их затихнуть. Расслабиться удавалось всего на несколько минут. Мешали злость и страх, мешало яростное желание очутиться как можно дальше от границы с полчищами тварей. Мешала обида. Ненавижу ее, ненавижу смерть за то, во что меня превратила. Ненавижу ее, женщину, разыгравшую целый спектакль, заставившую меня поверить в шанс на новую жизнь. Черт, Делин, если ты не возьмешь себя в руки, мы проиграем, даже не начав. Твари дойдут до Фрикхейма и перебьют там всех, а твой брат будет играть черепом Бастиана. Я зарычала от бессилия но с каждой секундой все больше мечтала сдаться, только закрыть глаза и все. Отключусь, и они замолкнут, перестанут звать свою богиню. Знаешь, Дел, изменилось многое, но кое-что осталось, как прежде. Ты все так же валяешься в лесу и водишься с сомнительными существами. Я подняла голову, на секунду забыв о раздирающей голову боли, потому что это была первая осмысленная фраза, услышанная в какофонии криков. Сквозь пелену слез я с трудом различила в лесу какую-то фигуру. Голос показался знакомым, но всплеск магии почти лишил способности думать. «Вставай, Шторм! Ты ведь не из тех, кто стоит на коленях! Вставай! Или я пожалею, что сел за твой стол!» Лучше бы так и стоялся на Анасом на причинном месте. — Эйген? — Привет, подруга. Давно не виделись, да? — Как ты... Ты же мертв. — А ты богиня смерти, на секундочку. Вот мы и встретились. — Эйген... — Ой, только не надо рыдать. Вставай, Дэл. Мы все вставали. Никто не опустился на колени. Все сражались до конца. Ты не можешь быть слабее нас кучки школьников. Пошатываясь и с трудом сдерживая тошноту, я поднялась. Ветер растрепал косу, а на губах я чувствовала вкус крови. Это и правда ты. Я улыбнулся парень. Если приглядеться, то можно было увидеть, что он словно соткан из тумана. Эйген и в то же время нет. Неосязаемый, невесомый, нереальный, но он улыбался как обычно и внимательно за мной наблюдал. «Я так по тебе скучаю. И она Бет, и Брина». «Как она?» — с легкой грустью спросил он. «В Африкхеме Бастиан спрятал ее от войны». «Хорошо. Не говори ей, что видела меня. Пусть забудет. Я тоже скучаю по вам. Скучаю и завидую жизни, которую вы проживаете. Завидую ее будущему мужу». «Завидую ее брату, который будет видеть ее улыбку. Но Брине нужно жить, а тебе — защитить мир вокруг нее. Я не хочу встретиться с ней по ту сторону, Деллин. Слышишь? Ты обещала их защитить. Ты обещала. Ты прав. Идем. Тебе надо их остановить». «Не уходи. Я не хочу быть одна». «Ты еще не поняла?» Эйгон улыбнулся. Это ты приказываешь нам, Дэл. Ты решаешь, когда мы уйдем, а когда восстанем. Я исчезну не позже, чем когда ты этого захочешь. Я просто с трудом сглотнула и обернулась туда, где высилась бугристая спина Баона. Просто это сильнее меня и страшнее, чем любая темная тварь. Все боятся, но из всех моих знакомых — Только ты всегда сначала делала, а потом пугалась. Я слабо улыбнулась. В голове, как слайд-шоу, мелькали картинки из прежней жизни. Апельсиновый сок, стекающий по светлым волосам, на рубашку Бастиана. Темно-синие крылья в колбе. Прекрасное огненное платье. Столкновение двух магий в подсобке. Эйгон и Анабет в салоне Рианнон за столиком в столовой как напоминание о том, что еще может быть так хорошо и спокойно, ведь однажды было. Я думала, что смогу, что справлюсь с ними, потому что однажды уже делала это. Тебе не нужно с ними справляться. Тебе нужно приказать. Я вытерла слезы, наверняка размазав по лицу грязь. «Идем!» Они все еще кричали в моей голове, и я все еще пыталась не слушать, Хлынул проливной дождь, перемежаясь с раскатами грома. Дождь то усиливался, то затихал. Я твердо стояла на спине Баона, всматриваясь в затянутую влажной дымкой даль. Мы шли недолго, но я не ощущала времени и дороги, во многом потому что отчасти уже не была собой. Огромные лапы монстра утопали в черной грязи, прогнившей насквозь природы. Я не видела Эйгона но чувствовала его присутствие, а еще ощущала силу, исходящую от мертвых, как будто между мной и невидимым миром протянулась тонкая нить, открывшая доступ к неограниченной энергии. Она бурлила внутри, просилась наружу, выплескивалась порывами ветра и вспышками молний. Следом за мной шла настоящая буря, готовая снести все на своем пути. Кончики пальцев покалывало от напряжения — Когда вдали появилось черно-красное море тварей, я испытала странную болезненную радость, ибо больше не могла сдерживать рвущийся наружу хаос. Сейчас казалось, что это именно он. По всем законам жанра мы должны были остановиться у границ и замереть в тревожном ожидании первой схватки, но стихия не умела ждать. Буря бросилась прямо в гущу тварей, Обрушилась на них ураганом, в клочья разметала стрелк, оставила лишь серый пепел от пробивающихся по грязи левиафанов, разверзла в земле безобразные трещины, в которые пачками валились арханы. Мне следовало благодарить судьбу за силу Кроста и власть, которую она давала. Ни дар смерти, ни власть над хаосом не дарили той власти, что молнии, срывавшиеся с рук». А еще стоило радоваться, что никто из близких не видел ад, развернувшийся на границе. Зрелище не для слабонервных. Запах черной крови смешался с запахом сырости и гнили. Резкие порывы ветра кружили в воздухе стриксов, били их об землю и разрывали на части. Пространство наполнилось истошными криками. Я никогда не получала удовольствия от насилия, а сейчас на несколько минут окунулась в прошлое, когда власть и сила были безграничны, когда убивать было приятно. «Подальше!» — крикнула я Баону. «В центр!» Сминая огромными лапами мелких стрелк и левиафанов, Баон неторопливо продвигался в самый центр темной неуправляемой массы. Его щупальца на подлете останавливали всех, кто пытался приблизиться ко мне. Напряжение вокруг можно было пощупать, искры потрескивали на коже, на черных хитиновых панцирях и погружающихся в черную жижу тельцах. Сетка из молний накрыла границу, на этот раз не защищая, а уничтожая, в пыль стирая мечущихся в панике и истерике тварей. Если до этого момента они пытались атаковать, то теперь, ведомые природными инстинктами, Метались, пытаясь вырваться из смертельной ловушки. Как в замедленной съемке я смотрела на море черно-красных мечущихся тел, слушала надрывные крики и хрипы, стояла на самом краю панциря Баона с брезгливой ненавистью, отправляя в агонизирующую массу все больше и больше молний, до тех пор, пока не иссякла. Штормграмм во внутреннем кармане нагрелся, пришло сообщение от вотерторна «Король раздал крупицы магии. Да здравствует король!» «Пора», — тихо сказала я Баону. Обернулась к Эйгану, но он был поглощен зрелищем. Да и плевать, я все равно бы это сделала, даже если бы в последний момент кто-то попытался удержать. Правда в том, что за некоторые грани нужно перейти. Взгляд заволокло темной пеленой, исказив зрение до предела. И если раньше в пейзаже умирающего Штормхолда была пугающая мерзкая красота, то сейчас и от нее не осталось и следа. Я знала, что жутко выгляжу с абсолютно черными белками и черными живенами, проступившими под бледной кожей. Я знала, что никогда еще не была близка к той Тааре, что едва не выпустила хаос. Но все равно обрушило адское пламя, на тысячи созданий брата, навсегда вырезая их из этого мира, как опухоль, без наркоза. Их яростные, полные жажды крови крики сменились предсмертным воем, когда хрупкая фигура восстала в центре бушующего шторма. Пришедшая с монстром и грозой богиня хаоса и смерти смотрела на своих детей равнодушно и холодно, они умирали. Захлебывались черной кровью, которая текла и в венах Таары. Предгорье стало братской могилой темных созданий, а мир под названием Штормхолд, их родина, единственный дом, последним пристанищем. С ее протянутой к ним руки срывались сгустки пламени хаоса, охватывая корчащиеся визжащие тела. Перекидываясь с одного на другого, стремительно отвоевывая драгоценные крупицы жизни, пламя уничтожало все, до чего могло дотянуться. В звуках, что издавали твари, слышалась отчаянная мольба, но вскоре и она захлебнулась в колдовском неуправляемом пламени. Земля задрожала, они плавились, горели бесцветным огнем, горели здесь, на предгорье, проклиная Создателя, отправившего их на смерть. Горели в пещерах и тоннелях, и горы содрогались вместе с ними, горели в городах, горели в воздухе над столицей, возвещая о смерти принесенной девушкой земли. Горели и сгорали до тех пор, пока в мире под названием Штормхолд не осталось ни одной твари, алчущей смертной крови. Богиня обратилась против своих детей, и они замолкли навсегда. Я пришла в себя от того, что вдруг почувствовала вкус свежего лесного воздуха. Несколько минут лежала, прислушиваясь к ощущениям, Мир вокруг слегка покачивался, словно… словно меня куда-то несли. Резко открыла глаза и села, тут же едва не скатившись со спины Баона на землю. Вот демоны! Я не справилась с силой, я не удержала пламя хаоса и отключилась. Судя по состоянию, довольно давно, потому что слабость, хоть и была, совсем не напоминала опустошенность. Из-за тучи дождя сложно было понять, сколько времени Штормграмм тоже молчал. Сердце забилось чаще, а воздуха стало резко не хватать. А если я провалялась в отключке много часов? Нет, нет, нет, только не это. Мне нужно в замок. Эйгон! Эйгон, сколько я спала! Я огляделась, но ничего рядом не было. Звала, пыталась воззвать к силам внутри себя, призвать нужную душу из миллионов тех, кто обращал молитвы к богине, но сейчас они были лишь слабо уловимым фоном. Эйгон не отзывался, и вскоре я перестала быть уверена, что он вообще существовал, а не был придуман подсознанием, панически боявшимся грядущей бойни. «Эйгон!» — уже без надежды позвала я. «Не уходи!» «Не оставляй меня одну!» Но ответом стал только шорох крыльев какой-то птицы и я спугнула ее своим криком. «Стой!» — попросила Баона. Скатилась с его спины на влажную землю и отряхнулась. Досюда сюда проклятие Кориона не дошло, трава здесь была травой, а деревья еще не сгнили. Не представлялось ни малейшего шанса определить, сколько я провалялась в отключке он не вел счет времени, тысячелетние существа вообще в сложных отношениях с этой величиной, поэтому единственное, что мне оставалось, вернуться во дворец. — Ступай к школе, — сказала я. — Оставайся там, я должна помочь им, если еще не поздно. В знак согласия монстр склонил голову к самой земле, и я почувствовала, что должна его коснуться и с трудом пересилила отвращение. Огромный, смертоносный, искореженный темной магией, он задевал в душе те струны, что не подчинялись холодному разуму. Бо он настолько отличался от нормальных существ, настолько чужд был этого мира, что, хоть и я и старалась скрыть отвращение, получалось из рук вон плохо. И он все понимал. Конечно, понимал. Десяток глаз смотрели обреченно и тоскливо. Мысленно выругавшись на себя за малодушие, я прижалась щекой к холодному панцирю. «Спасибо тебе! Спасибо за то, что меня не бросил!» Он поднялся, затрясся, чтобы стряхнуть с панциря капли дождя, и меня окатило холодной водой. Завизжав, я засмеялась, отпрянула и едва не свалилась в овраг. В последний момент щупальце молниеносно метнулось ко мне, чтобы обхватить за талию и поставить на ноги несколько секунд абсолютного восторга для жуткого монстра. Он был готов, как щенок, бегать за собственным хвостом. Сердце болезненно сжалось. Насколько же мало хорошего было в такой жизни, что игра с девушкой, из-за которой он и был проклят, привела Баона в такой восторг. «До встречи!» На прощание я ему улыбнулась, а затем исчезла, и появилась снова уже в дворцовом саду, неподалеку от башни, сожженной во имя Катарины. Как же давно это было! Кажется, целую вечность назад. Несколько минут я ждала, затаившись, вслушивалась в звуки, пыталась уловить чужое присутствие. Во дворце явно шла битва, но где-то далеко, до меня долетали лишь ее отголоски. Ничего не оставалось, кроме как идти на звук. По дороге мне не встретилось ни одной живой души, и в конце я просто сорвалась на бег, ворвалась во дворец, погруженный во мрак и освещавшийся лишь вспышками магии, и сразу же очутилась в эпицентре битвы. Демоны, сирены, несколько слепых горгонов сцепились с магистрами и адептами школы. Сквозь толпу я пробиралась к лестнице в поисках Бастиана или Кроста, но не могла различить знакомых лиц. Какой-то демон с гримасой ярости на лице бросился мне на перерез и замер в полуметре, сраженный с густком пламени хаоса. Рассыпался в пыль на глазах у сородичей, которые инстинктивно отпрянули, дав мне шанс прорваться к лестнице. На самой нижней ступеньке я замерла. Кто-то из тех, кто сражается здесь, может погибнуть, пока я ношусь по замку в страхе за Бастиана и Кроста. Для них каждая схватка с демоном — схватка за жизнь, а я только что уничтожила одного взмахом руки. Они догадались быстрее, чем я приняла решение, уворачивались от брошенных мной магических шаров, расталкивали друг друга, прячась за колоннами, и один за другим рассыпались в прах. Я вложила в удары всю злость за то, что эта битва вообще состоялась, Приходилось бить внимательно и точно, чтобы не задеть своих, предусмотрительно разбежавшихся по углам. Парочке демонов все же удалось уйти, а один неадекватный самоубийца бросился на меня с мечом. — Я для тебя даже магии пожалею! Сквозь зубы процедила я, подхватила кем-то брошенный меч и несколькими ударами опрокинула еще молодого демона на спину. — Такой маленький, а уже такой злобный! Добро пожаловать в хаос! Когда его пепел осел на полу, я быстро осмотрела присутствующих и выругалась. Берген-старший был ранен, причем серьезно. Младшего видно не было. Опускаясь рядом с ним на колени, я чувствовала совершенную растерянность, потому что не умела лечить раны и не обладала светлой магией даже на уровне использования чуждых крупиц. Она просто мне не подчинялась. «Здесь есть светлые маги, лекари?» «Мы отправили Глау. Он обещал привести, ответили сзади, и я узнала Габриэла. Берген держался, но выглядел бледным и обессиленным. А еще то и дело норовил отключиться. Его глаза закрывались, как будто бедняга больше всего на свете хотел поспать. «Не отключайтесь», — приказала я. «Говорите что-нибудь. Лекари будут. Сыну скажи». С трудом разлепив губы, прохрипел он. «Скажи, что я им горжусь. Скажи, чтобы учился. У него большой дар». Веки мужчины медленно опустились. «Эй! Эй!» Я похлопала его по щекам. «Что происходит?» Раздался над нашими головами голос Есперы. «Кто ранен?» Я чувствовала, как из тела уходит жизнь, утекает сквозь пальцы, без шансов на спасение. Это не описать словами. Это что-то внутри меня. Чувствует смерть. На несколько секунд магистр появился возле лестницы, но едва я поднялась, покачал головой. У меня не было времени проводить его за грань, и оставалось лишь верить, что его душа дождется или хотя бы, ведомая законами этого мира, не отправится в хаос. «Мертв», — выдохнула я, на миг закрыв глаза. «Где-то здесь сражается его сын. Придется сказать ему, что отца больше нет». И это то, за что я ненавижу свой дар, близость к трагедиям, в которых я совершенно лишняя. «Ванжерий!» — выругался кто-то. «Нахрена Крост велел его защищать? Влюбился, мать его?» «Заткнись, Лорас, посоветовал Габриэл. лорас пришел из школы воздуха и понятия не имел о связи Есперы и короля демонов. Я покосилась на Исперу но на ее лице застыла маска равнодушия и холодной решимости. «Где Крост и Бастиан?» — спросила я. Мы разошлись возле часовни. Нас встретила целая толпа стрилк и стриксов. Задержала ненадолго. Бастиан поджаривал их с воздуха. Мы худо-бедно пробивались. Потом они вдруг все вспыхнули и сдохли. Мы поняли, что у тебя что-то явно пошло не по плану. Крост и Бастиан ушли искать Акариона куда-то наверх а я помогала Уотерторну. Народ подошел ко дворцу, все злющие и с магией. Стража пыталась кого-то задерживать и останавливать, но штурмграммы сделали свое дело. Мы хорошо завели народ, и, если честно, я боюсь, что не сможем остановить. Они там настроены сжечь ко всем демонам этот дворец вместе с нами. «Надо показать им Катарину», — кивнула я. «Законная принцесса их успокоит, но пока Акарион здесь, это опасно. Так, надо найти Бастиана и Кеймана, я помогу им, а ты...» Разорвав пространство, я открыла портал в школу, прямо в гостиную, где уютно потрескивал камин, разожженный лично Бастианом, и оттого теплый и уютный. «Там есть пара светлых магов, разбудите их и помогите тем, кто ранен». Если увидишь Бергена... В общем, ты поняла, когда для Катарины станет безопасно, я дам знать через штурмграмм. И еще. Я распугала демонов пламенем хаоса. Думаю, они сбегут. Но если вдруг нападут снова, постарайся мне сообщить. Меня, в отличие от остальных, убить не так просто. Как и Акариона. А ведь у него есть меч, сделанный из чистой темной магии не такой, как у нас, игрушка, созданная отчаянием и надеждой, а настоящий меч, способный убить Бога. Однажды он уже выполнил эту миссию, и я собиралась помешать сделать это снова. По замку основательно потоптались, я поднималась на второй этаж, огибая завалы из камней и мебели, пылающие кучи мусора. Везде виднелись следы сгоревших тварей, и я содрогнулась, Если бы сила не вышла из-под контроля, нам бы не удалось продвинуться так далеко, стрелки бы просто взяли числом. Постепенно, как кусочки пазла, события этого дня, прошедшие без моего участия, становились понятнее. Во главе с Кростом и Бастианом магистры и адепты пришли во дворец, где Акарион уже ждал гостей и загодя наводнил королевскую резиденцию своими детищами. Пока я боролась с собой, завязалась схватка, а потом твари вдруг воспламенились, оставив после себя горстки пепла и устроив парочку пожаров. В бой вступили демоны, а Ван и Акарион, поняв, что план с тварями провалился, попытались сбежать. Если все так, то их уже нет во дворце. И где тогда Бастиан с кростом? Ноги сами принесли меня на второй этаж, в огромный зал для приемов. К залу примыкал балкон, с которого королевская семья приветствовала подданных. На балкон принцы выводили невест, на балкон счастливые матери выносили новорожденных. Балкон был символом и знаковым местом одновременно, и от него ровным счетом ничего не осталось, как и от зала, превратившегося в груду обломков. Крышу снесло что-то большое и сильное, и я даже могла с уверенностью сказать, что именно — Повсюду валялись обломки камня, осколки стекла и деревянные куски немногочисленной мебели. То тут, то там горело колдовское пламя, при виде которого к горлу подступала тошнота. Уж очень открывшаяся картина напомнила возвращение с показа Рианон, когда Оллис при помощи Акариона устроил бойню. Тот момент так часто мне снился, что сейчас показалось, будто вокруг снова сон ибо только во сне я могла увидеть то, что увидела, войдя в зал. Бастиана и Акарион, сошедшиеся в схватке, тоже вышли из моего кошмара, предельно собранные, бросившие в бой всю доступную магию. Их ненависть друг к другу читалась и на лицах, и в движениях, и она не имела ничего общего со мной. Они всегда были связаны невидимой нитью, которую я предпочитала не замечать. «Было проще верить, что только мы с Кростом ненавидели Акариона всей душой за разрушенные им жизни, но у Бастиана было не меньше причин вкладывать все силы в каждый удар. Я так увлеклась своей историей, что совсем забыла об их. Он сражался не за меня, не мстил за Брину и не спасал Штормхолд. Он мстил. За двадцать человек, погибших в муках на его глазах. За шрам» пересекавший грудь за сломанную любовь сестры и за чувство вины, так с тех пор и не отступившая. Акарион сделал опасный выпад. Он двигался намного быстрее обычного человека. Бастиан чудом ушел от удара. Во вспышке молнии сверкнули темные магии мечи. Один настоящий, второй всего лишь притворявшийся смертоносным оружием. Я бросилась к ним, чувствуя, как кровь в венах снова превращается в пламя хаоса. Кто-то перехватил меня за талию, швырнул на пол в сторону и грубо удержал на месте. Опешив, я не успела вложить все силы богини в попытку вырваться, а потом, услышав арана чуть успокоилась. «Ты что творишь, ненормальная?» — прорычал он, вжимая меня в стену. «Пусти, он его убьет!» «Стой на месте!» «Хочешь все испортить? Он не ребенок!» «И это его бой! Не лезь!» «Бастя, ну не тягаться с богом!» «И как же они уже минут двадцать умудряются драться без твоего экспертного мнения?» «Прекрати, не лезь! Шторм, ты не мамочка Дефайра. Он не простит тебе унижения перед толпой. Посмотри туда. Они смотрят на него, они видят его. Это их символ. Они пришли сюда не потому, что мы напали на дворец. Они пошли за драконом. Дай ему быть собой до конца». «До смерти?» аран это не тот случай, чтобы думать о мужской гордости вотерторн совершенно неожиданно разжал руки, и я едва не упала. «Хорошо, иди, давай, ружь собственную жизнь, и я только порадуюсь!» Акарион за моей спиной выругался. Мечом Бастиан полоснул ему по животу. Черная кровь закапала на некогда бывший белоснежным пол. Открыв рот, я застыла на месте. Этот человек был Бастианом и в то же время не им. Я никогда не видела в нем такой звериной ярости, граничащей с безумием. Никогда не видела, чтобы он так двигался и так бил, не видя никого и ничего вокруг, не замечая, как тысячи людей смотрят на него с надеждой, не зная, что я рядом. Он просто сражался, отдаваясь битве так, как никогда раньше, И это был не дерзкий мальчишка с плохим характером и нетренированный огненный маг. Это был дракон, меч в руках которого стал палачом и приговором. «По-моему, твой огненный мальчик вырос, Шторм, и стал равным тебе. Хочешь все разрушить?» — спросил Аарон. «Я хотела». «Видят боги и демоны, хотела встать между ними и не позволить Бастиану подставляться под удары Акариона». Но стояла, как вкопанная, она полкапала кровь от впившихся в ладони ногтей. Сердце останавливалось каждый раз, когда Бастиан пропускал удары, а когда в один момент Акарион легким движением меча повторил шрам на его груди, вскрикнула и над балконом небо прорезала молния. Акарион мне улыбнулся. На белоснежной рубашке Бастиана проступила кровь. Глянь, малыш, твоя богиня смотрит. Тебе надо казаться сильным и смелым, чтобы она продолжала тебя хотеть. Моя девочка любит играть с сильными мальчиками, иногда даже сразу с двумя. И ей нужно много игрушек». Два пламени, огонь и хаос, сплелись воедино, а Бастиан потерял контроль. Отбросив меч в сторону, он сбил Акариона с ног, и они покатились по полу, неистово молотя друг друга кулаками, Из смертельного танца поединок превратился в звериный бой, когда нет ни красоты, ни правил, ни приличий, когда все существо подчинено лишь одному желанию — причинить сопернику максимальную боль. И так же стремительно, как перешли к рукопашной, они откатились друг от друга, вновь подхватив мечи. Вот только Бастиан успел на секунду раньше Акариона — Вытер с лица кровь и рассмеялся, пока темный бог недоуменно смотрел на оружие в собственной руке. «Ну и кто теперь играет правильными игрушками?» «Он что, подменил мечи?» Пораженно выдохнула я. Акрион тоже это понял, и несколько секунд заминки дали нам шанс. Вложив всю оставшуюся магию в два сгустка пламени хаоса, я ударила. Вместе с магией — Ударила ненавистью к брату, всей душой желая только одного — уничтожить его раз и навсегда. Магия ударила в Акариона, отшвырнув на несколько метров назад. Бастиан бросил мне меч, и нагревшаяся сталь будоражащей тяжестью легла в ладонь. Миг, и я появилась возле Акариона, сквозь клубы дыма с наслаждением увидев его искаженное страхом лицо, выбросила вперед руку, представляя, как магический клинок разрежет плоть, унесет его жизнь и навсегда избавит меня от брата, которого не должно было случиться. Но меч пронзил лишь воздух, а Корион успел исчезнуть. И я закричала, хотя это скорее напоминало рычание, потому что я закричала так громко, как не кричала еще никогда. От злости и обиды победа была так близка. Его жизнь была в моих руках. Будь я на секунду быстрее, все было бы кончено. Мой крик пронесся над площадью, заставив всех умолкнуть, а потом резко оборвался. Сил не осталось. Дыхание в легких тоже. Только опустошение и еще, быть может, капелька облегчения. Потому что самый близкий человек на свете стоял за моей спиной, живой и каким-то чудом одолевший в бою Бога. Тяжело дыша, я медленно опустила меч. Дэл осторожно позвал Бастиан. «Ты как?» Развернувшись, я влепила ему пощечину, а потом обняла, не веря, что все закончилось. «Да, мы упустили Акариона, и нам предстоит еще немало сделать, но сегодня, именно сейчас, все закончилось, и я его не потеряла». «Ненавижу тебя! Зачем ты к нему полез? Он мог убить тебя! А я стояла бы и смотрела!» «Где Крост? Где этот чертов бог? Какого демона он шатается, где не попадя?» «Делл! Что?» Мне не понравился голос Бастиана. И то, как крепко он сжал меня в объятиях тоже, как будто пытался удержать. Когда я наткнулся на Акариона, на его мече уже была кровь. Я не знаю, где Крост. По коже прошел мороз. «Надо его найти!» Надо обыскать дворец. — Подождите! — вдруг оборвал нас Аарон. — Что-то не так! В тишине, нависшей над площадью, и впрямь чудилось нечто тревожное. Как перед первым раскатом грома в сильную грозу, с той лишь разницей, что тучи сгустились надо мной. Шаги звучали неестественно громко. Несколько раз я оступилась на опасно шатающихся камнях. Подошла к самому краю балкона, кожей ощущая тысячи. Десятки тысяч взглядов. На площади, ближайших улицах и всюду, куда хватало взгляда, собрались люди. Я видела их лица, читала на них страх и ненависть, не до конца понимая, что происходит и почему народ Флеймгарда сейчас смотрит так, словно перед ними сам дьявол. Но правда в том, что никак иначе они смотреть не могли. Шторм -грамм засветился и нагрелся. Я не хотела смотреть в него, хотя и надеялась, что это весточка от кроста. Но по мере того, как в толпе загорались экраны, надежда таяла неумолимо. Акарион надеялся на победу, но не был бы собой, если бы не подготовился к поражению. Он строил свой мир так, как привык, с жертвами, с кровью, с темной магией. Менял его под свое извращенное представление о жизни. И делал это с моим именем на знаменах. Жертва принцессы принята. Темная богиня вернется к своим подданным. Мое имя теперь украшало фасад бывшего храма Кроста и резиденции совета. В мою честь публично казнили королей стихий. В мои же храмы превратили школы, щедро окропив кровью алтари. Преклони колено перед Тарой! Для моей защиты в города вошли демоны и твари. Мне присягнули на верность сирены и горгоны. Он все свалил на меня. Пораженно выдохнула я. Каждый свой шаг и каждую жертву посвятил мне. Акарион сжег не только мосты за собой, но и разрушил мои. Я не хотел, чтобы мы стали врагами. На экране Появились издевательские красные буквы. Но был к этому готов. Один за другим в толпе разворачивали плакаты. С каждого на меня смотрела Деллин Шторм. В образе Таары, в откровенных ночных сорочках, в образах из рекламных буклетов. Я знала эти рисунки. Они висели по всему Флеймгарду перед показами Рианон. Они сделали из меня звезду, и они горели. Я закрыла глаза, но все равно видела пламя, охватившее плакаты. Сотни дельлин смотрели на меня, в то время как их неторопливо разъедал огонь. Это был не протест, это был акт отчаяния тех, кому уже нечего было терять. Над городом громыхнуло, кто-то потянул меня за руку назад, но я вырвалась, продолжая всматриваться в толпу, пытаясь не смотреть на собственное пылающее лицо. Арен был прав. Что-то не так. Что-то тревожное повисло в воздухе. В меня полетела магия. Сначала огненная, затем к ней присоединились льдинки, комья грязи и земли, а вскоре и камни. Уотерторн выругался, выставил передо мной ледяную стену, но одна из огненных стрел разбила ее на мириады осколков. — Хватит! — мой голос эхом пронесся по площади. — Прекратите! Что я собиралась делать? Начать объяснять, что пыталась их спасти? Откреститься от брата? Сказать, что не могла иначе? Что тот выход с ним был вынужденным? Арен был прав. Нужно было уходить. Но я стояла, как вкопанная, ошеломленная ненавистью. Раньше я думала, что после первого курса школы смогу выдержать любую травлю, но оказалось, что с настоящей ненавистью я еще даже не сталкивалась. Она проникала в поры, растворялась во мне, отравляя так же, как проклятие брата отравляла Штормхолд. Мне чудились среди людей темные фигуры, а когда по ногам хлестнул огненный кнут, я впервые рассмотрела внизу того, кто это сделал. Встретилась взглядом с лорелей и обреченно покачала головой. — Убирайся туда, откуда пришла! — прокричал кто-то. Толпа будто очнулась и взорвалась криками, одновременно с раскатом грома, который всех заглушил. С неба хлынул дождь. Он шел стеной. Вода мгновенно скопилась меж обломков и камней и с шипением испарялась, когда на нее попадала огненная магия. — Они не дадут тебе жить! — пронеслось над балконом. Люди внизу не слышали голоса Кориона. Он звучал слишком тихо. А я не могла не слушать. Никогда не примут. Убьют всех, кто встанет на твою сторону. Столкнут Штормхолд в войну, как когда-то это сделали мы с кростом. О, нет, конечно, твои друзья от тебя не откажутся. Станут говорить, как любят тебя, возможно, шушукаться за спиной, винить тебя в том, что проиграли. Им придется прятаться всю жизнь, как это делает малышка Брина, потому что ты. «Даже не представляешь, что натворила!» Я услышала смешок. «В их глазах!» Думала, я сидел, сложа руки на земле. «О, я очень хорошо усвоил, как легко сотворить травлю. А ты так любезно принесла в этот мир социальные сети. Пожинай плоды, любовь моя!» Впрочем, я никогда не полагался на виртуальный мир. Это слишком зыбко. Поэтому мы с Изабеллой приготовили подарок. «Какого хрена происходит?» — рявкнул Бастиан. «Дел!» Он сбил меня с ног, потому что из рук лорелей стремительно вырвался огненный дракон. Успел обдать нас жаром, прежде чем раствориться в воздухе, подчинившись силе огненного короля. Я поморщилась, коленка от падения неприятно соднила, а парой минут ранее хлыст все же дотянулся и оставил на коже ожоги. Толпа аплодировала лорелей. Площадь окрасилась в оранжево-красные тона от горящих плакатов, и они ошиблись, видя темные фигуры. Толпу подогревали и заводили. Страх перед богиней отступал, страх вообще не свойственен разъяренной массе. Лорелей встречали как героиню, а в нас с Бастианом вновь летели камни и грязь. Они словно забыли, что еще совсем недавно видели в нем короля и защитника. Лорелей забралась на возвышение, торжествующе вскинула кулак с крупицами, и в этот же момент на балконе появились принцессы. — Нам скучно, госпожа! — расплылась в улыбке Изабелла. — Мы хотим новую подругу! — усмехнулась Мия. — Не смей! — рыкнула я, с трудом поднимаясь. Но Изабелла уже повернулась к Лорелей, которая еще не поняла, что происходит а поняв и закричав, едва удержалась на ногах. Пламя хаоса ласково обняло ее, в один миг превратив девушку в реальное воплощение пылающих портретов. — Какого... Ты можешь это остановить? — к нам подскочил Уотерторн. Я покачала головой, не в силах отвести взгляд от лорелей. Ее крики заглушили ропот толпы, дождь и гром, стали единственным звуком гимном нового мира. «Это он, Делл?» «Принцесса», — ответила я. «Изабелла. Тварь!» От бессилия Бастиан выругался, и, наверное, я должна была его понимать. Люди видели Лорелей, рискнувшую выйти против меня и жестоко за это поплатившуюся. Никто не решался подойти и сбить пламя, да в этом не было больше никакого смысла. Так же стремительно, как разросся, Крик захлебнулся и умолк. «Кажется, кто-то нажал внутри меня на кнопку «Выкл». Я не стала смотреть, как тело лорелей превратится в пепел, как ветер подхватит его, чтобы развеять над площадью. Не стала смотреть на улыбающихся принцесс, и уж точно не стала бы ждать, когда среди них появится еще одна фрейлина, богиня смерти». Поднялась пошатываясь и, прежде чем Аарон и Бастиан спохватились и увели бы меня прочь, спрыгнула с балкона. Приземлилась мягко, почти невесомо. Народ испуганно расступился. Криков больше не было, как и угроз и проклятий. В меня не летели камни и стрелы, только ненавидящие взгляды и еще, быть может, раболепный страх. Когда-то давно Акарион показывал мне это. Показывал толпу в гневе, скандирующую мое имя. Только я никогда не была сильна в предсказаниях. А еще не понимала намеков. Злость внутри затопила все прочие чувства. Гнев, взращенный на обиде, может натворить немало дел. Их ненависть была так сильна, что я научилась ненавидеть в ответ. Все хорошее во мне, то немногое, что удалось сохранить от девочки Деллин Шторм, Сгорела вместе с жертвой, которую я не просила. Три года я пыталась ею быть. Три года пыталась быть хорошей. Три года отворачивалась от зеркала, что услужливо демонстрировала ту, кем я всегда была. Они толкали, я поднималась и улыбалась. Они отворачивались, а я просила дать мне шанс. Может, не Акарион был частичкой хаоса, а я... «Может, меня не должно было случиться, потому что, если вдуматься, все, что произошло с этим миром, произошло из-за меня». Тучи разошлись, обнажив темное небо с мерцающими звездами. День и ночь будто поменялись местами, еще на шаг приблизив Штормхолд к хаосу. Три звезды, три спутника ярко сияли, освещая людские головы, а потом навсегда погасли. Она стояла посреди площади, темная статуэтка в окружении огней. Флеймгард обступила плотная тьма. Она накрыла Штормхолд, спрятав под собой все страхи и пороки, оставив лишь совершенство линий, очерченных отблесками пламени. Фигуру богини, бессильно опустившую плечи, сломанную игрушку, забытую в витрине старого магического магазинчика. Страх подгонял, пьянил и дурманил. Страх перед тьмой, лицо которой явил темный бог, затуманил и разум, и человечность. Казалось, толпа способна на все, и она была способна, готовая мстить, терзать, уничтожать символ их потерь, вдруг оказавшийся так близко. Таара все еще сжимала в руках меч, способный одним движением оборвать ее жизнь, на этот раз окончательно. Запекшаяся кровь в полумраке казалась черными дырами в идеальном магическом клинке. Стоило кому-то вырвать из ее рук оружие, и она знала, что почувствует, что ощутит, когда плоть прорежет колдовская сталь. А еще почти хотела. Медленно остановив пустой равнодушный взгляд на одном из тех, кто держал в руках обгорелые останки плаката, богиня протянула меч, перехватила за клинок, отчего черная кровь смешалась с ночной неестественной тьмой, и протянула, словно призывая и прося. Драконий крик и треск электричества слились в единый грохот. Тара отшатнулась, а люди в панике разбегались. Они появились словно из ниоткуда, дракон и бог, встали между ней и толпой, закрыв собой, и ни у кого не возникло и мысли пойти против тех, кто был готов защищать ее до последней капли крови. За спинами огненного короля и бога грозы взметнулись клубы черного дыма. Они могли защитить ее от всего мира, но не от нее самой. Было больно. Стоя на балконе, я почти не чувствовала боли от магии, что все же достигала цели. А сейчас, оказавшись вдали от столицы, поняла, что все руки исцарапаны, на ногах вздуваются волдыри от ожогов, а по виску бежит кровь. И я даже не смогла вспомнить, когда и как поранилась. А еще меня била крупная дрожь. Мир словно сошел с ума, Дождь сменился снегом, а плотная, непроглядная темнота принесла с собой холод. Вода от устроенного мной шторма застывала на глазах, корочкой покрывая черные, покореженные стволы. Идти было больно, но я шла, слыша шум водопада, упрямо брела вперед, все еще сжимая меч и стараясь хотя бы для себя выглядеть достойно. Хотя достойно чего? Внутри не осталось ни капли человеческих чувств. Немного страха, может, там, на площади, вдруг на секунду, показалось, что я ненавижу их сильнее, чем хаос внутри. Неожиданно манящей стала мысль поставить их на колени. Если не смогли полюбить, так пусть боятся. А потом Бастиан и Крост закрыли меня собой, и стало стыдно. И больно потому что я так долго врала самой себе, что темной Тару делала безумие. Я хотела быть частью светлого мира, хотела, чтобы он меня принял, хотела жить так сильно, что вернулась из мертвых, но все равно сдалась. Они меня не бросили, а я была готова. Я не хочу к нему, не хочу снова в тот ад, не хочу в склеп с драконьими костями, не хочу свиту из призрачных принцесс, каждая из которых смотрит ненавидящим взглядом. Не хочу так жить и ненавижу в себе ее. У самых камней я все же не удержалась на ногах и упала. Меч выскользнул из ослабевших пальцев прямо в воду. Потянувшись за ним, я всмотрелась в отражение почти незнакомой девушки. — У тебя глаза грустные! — всплыли в голове слова Бастиана. Из груди вырвался прерывистый всхлип, Он говорил их не мне, он говорил их совсем другой девушке. У нее были каштановые волосы и совсем не было шрамов. Пальцы свело судорогой от ледяной воды, но я все равно достала меч, зажала в руке косу и с силой резанула по волосам, с отвращением отбросив оставшуюся в руке косу в сторону. Схватилась за прядь, отрезав и ее, потом еще и еще кромсала неровно, как могла захватить, бросала охапки из сине-черных густых волос в воду и рыдала, размазывая по лицу грязь, кровь и слезы. От жалости к себе, от чувства вины перед Бастианом, от страха перед Акарионом, слушая голоса тех, кто не пережил эту зиму. Мне чудились Эйген и Берген, Алая и Надин. Едва я умолкала, до да боли в горле сдерживая рвущиеся наружу рыдания, голоса пропадали тоже. Наконец стало неудобно кромсать мечом слишком короткие волосы, и я снова поднялась. Ступила на скользкие камни, оступилась, вымокла до нитки, но снова поднялась, с трудом продвигаясь к водопаду. Его чернеющее нутро манило со страшной силой, Почему-то казалось, что стоит мне ступить в знакомый подземный мир, станет хоть чуточку легче. «Деллин, стой!» Я замерла, пытаясь понять, мне снова чудится или Крост и вправду стоит у меня за спиной. «Где ты был?» «Пытался спасти этот мир?» «Мне нужна твоя помощь». «Помощь?» Акрион его меняет. Ты же видишь, что творится». «Ночь не закончится, если мы ее не остановим. Я не хотел впутывать тебя, не хотел просить сделать больше, чем ты уже сделала, но у Шторм холда два Бога, без тебя ничего не получится, никогда не получалось. Мы должны это остановить». «Зачем?» «Потому что это наш мир. Мой там, — я показала на водопад. Там будет много работы». Делин, ты не заслужила того, как с тобой обошлись. Разве?» «Не ты сотворила все это. Из-за меня. Ты не можешь нести ответственность за брата. Он часть меня. Я так больше не могу. Я не могу им помочь. У меня больше нет сил. Прости. Дэйлин, ты запуталась. Тебе страшно, я знаю». Нужно немного времени, все пройдет, мы справимся, мы их остановим, у нас есть власть. Мы покажем им Катарину и расскажем вашу историю. Не совершай непоправимых ошибок. Выпустив хаос, ты не избавишься от боли». Я и рассмеялась, и разревелась одновременно. Вздрогнула, когда смысл сказанного кростом дошел до смертельно уставшего сознания. «Боги, какой он видел меня сейчас! Сумасшедший!» готовой уничтожить мир, той самой Таарой, которой я боялась стать и все же стала, пусть и на несколько мгновений, показавшихся бесконечными? — Я не собираюсь выпускать хаос, — почти прошептала я. От слез говорить было больно. — Тогда зачем ты туда идешь? — Я не знаю! Беспомощно обернулась к водопаду, слушаясь в шум воды. Будто надеялась, что она нашепчет хоть какой-то ответ. Хоть что-то менее унизительное и жалкое, чем вырвавшееся у меня. «Там мама». Только вряд ли она согласится снова ею побыть. «Я не знаю, куда идти. Не знаю. Иди ко мне. Тебя любит не она, а я. Не уходи снова. Тебя ждут не там. Вот так бросишь Бастиана».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 Уйдешь, не попрощавшись с ним? Так это не любовь, Деллин Шторм. Брина Ди Фаер проклянет тебя так, что достанет и до подземного мира. А, Бонабет, не хочешь подумать? Она там, бедная, в озере сидит. Надо подтолкнуть ее к отцу. Они же заслужили друг друга найти. А крыла гонки, Деллен? Неужели ты так и не попробуешь, что это такое? Ты мечтала о них с первого курса и просто так откажешься? Крылогонок больше нет, школ нет, и крыльев тоже. Хочешь сказать, оставим всех этих недомагов неучами? Катарина не сможет руководить страной, полной идиотов. Он же ее убил, убил Лорелей. Мы не можем спасти всех. Лорелей сделала свой выбор, когда ушла из школы. Я предупреждал, что ей не жить, но ее никто не смог бы удержать. Крост посмотрел на меня с сочувствием и показалось, будто я снова в школе, пытаюсь справиться с магией и прошлым, а он в привычной ироничной манере подталкивает в нужную сторону. Деллин, они погибнут, если ты мне не поможешь. Не смогут жить в новом мире. Никто из них, кроме, вероятно, Бастиана. Этого ты для него хочешь?» Оставшийся совершенно один дракон на останках сгнившего мира? Иди сюда. Он протянул руку. Ты ведь чувствуешь пустоту из-за брата. У тебя забрали крошечный кусочек души и наделили его разумом и телом. Представь, если заберут половину. Представь, что я буду чувствовать без тебя и во что превратится Штормхолд. А земля? Мы должны защитить ее. «Она ведь беззащитна перед темной магией!» Сил сопротивляться уже не осталось. Я сделала несколько шагов к нему и охнула. Ноги заледенели и затекли. Прежде чем я свалилась в воду, Кейман успел меня подхватить, вытащил из воды, прижал к себе и закутал в плащ, уткнувшись носом в мои волосы. От него пахло озоном и травами. Я устала плакать, но не могла остановиться, как будто внутри что-то прорвало. «Прости, прости, прости, прости!» Сквозь всхлипывание сказала я. «Прости, я не хотела, я не знаю, я испугалась!» «Тихо, хватит плакать!» «Вы меня защитили, а мне показалось, что я сейчас сорвусь!» «Дэллен!» — улыбнулся Кэймен. «Знала бы ты, сколько раз мне так казалось! Что гори, оно все огнем!» Если я не достоин покоя, то пусть весь мир катится в хаос. Но мир ведь не так уж плох, да? В нем есть драконы, один конкретный, который тебя ждет. И демоны, — тоже улыбнулась я. Одна конкретная. Да, и сирена. Очень конкретная и очень злая. Он крепче сжал меня в объятиях, коснувшись губами виска. И я поняла, зачем брела к водопаду. Вот за этим чувством что тебя любят, за тем, кто обнимет, даже если ты только что чуть не совершила непоправимое, только шла не в ту сторону, опять. И богиня, вредная, еще маленькая, как говорят в твоем мире, максималистка, но очень-очень родная. Без тебя я тоже не согласен жить. Ты привносишь в мою реальность определенную долю непредсказуемости и разнообразия. Помолчав. Крост погладил меня по волосам и ласково проворчал. «Зачем волосы обрезала, дурочка?» «Не знаю», — вздохнула я. «Что мне нужно делать? Ты сказал, тебе нужно помочь». «Ты уже делаешь. Посмотри». Я оторвалась от его груди, чтобы оглядеться. Там, где мы стояли, будто кто-то кистью накладывал краски, как в фотошопе, оживляя природу замысловатым фильтром кошмарную мрачную ночь превращая в сияющий солнцем полдень, возвращая оскверненной окарьоном земле ее душу. Как это, как это выходит? Пораженно ахнула я. Ты сегодня видела, на что способны наши силы по отдельности, а вот на это вместе. Все еще не знаешь, для чего мы с тобой существуем? Я почувствовала, как на кончиках пальцев Пульсирует магия, и чувствовала мир. Хотя нет, я была им. Мое сердце билось в такт сердцу Штормхолда. Можно было закрыть глаза и услышать его шепот, густую и роскошную зеленую листву, как длинные тяжелые кудри, вены из рек, дыхание из чистого неба, прикосновение солнца, такие же мягкие, как касание рук магию стихий, бьющуюся в сердце кроста, магию жизни и смерти, заключенную внутри меня, свет и тьму, сплетающиеся в единый узел. Это не было похоже ни на что, виденное ранее, что-то неподвластное мне, слишком похожее на человека. Нечто очень сильное и древнее. Впервые за много лет я поняла, что такое быть Богом. Солнечным зайчиком день промелькнул над нами, обнажив ночное, усыпанное звездами небо. Посмотрев наверх, я ожидала увидеть три привычных спутника, поэтому изумленно ахнула, когда на абсолютно чистом темно-синем полотне гордо засияла большая белоснежная луна. Такая же, как в снах о земле. Ощущение живого мира внутри меня кончилось так же резко, Как и появилась, жизнь снова напомнила Штормхолд. Вместе с ней утекли и остатки сил. Земля под ногами закачалась, и я не стала сопротивляться манящей темноте. Терять сознание совсем не страшно, если есть тот, кто не позволит упасть».